Вода – генератор энергии мозга. Необходимо понимать, что даже если поверхность кожи сухая, наш организм должен быть пропитан водой. Все его клетки живут словно в океане соленой воды. Все функции организма зависят от эффективности перекачивания воды его насосными системами. Представьте людей, живущих в сельской местности, рядом с речкой. И в каждом доме есть собственная маленькая гидроэлектростанция. Поток воды обладает силой и способностью вращать водяное колесо турбины, которое вырабатывает электричество. В наше время турбины такого типа устанавливаются отдельно от своих водяных колес. Турбины держат в сухом месте, а произведенное ими электричество передается по проводам в дом, где оно распределяется между потребителями. В деле использования гидроэлектроэнергии для функционирования клеток человеческий организм обогнал самое смелое воображение, создав своего рода специальные турбины, встроенные внутрь водяных колес и погруженные глубоко под воду. Такая миниатюризация турбин знаменует новый прорыв в области производства энергии в организме, позволивший устанавливать их везде, где есть потребность в гидроэлектроэнергии для выполнения какой-то функции. Такие генерирующие гидроэлектроэнергию устройства называются катионными насосами. Человеческий организм совершил еще одно завидное открытие. Обычно в промышленности энергия производится в одном месте, а используется в другом, чтобы включать моторы, которые выполняют конкретные функции. В человеческом организме генерирующие энергию компоненты и выполняющие работу механизмы являются частями одного и того же устройства. В целях еще большей экономии, когда нагрузка не слишком велика, а энергии вырабатывается больше, чем нужно, избыток ее накапливается и хранится. Если скорость потока воды более чем достаточно, произведенные излишки энергии хранятся в аккумуляторах так же, как запасы угля и кокса на складах возле электростанций, которые производят и распределяют энергию. В организме хранением энергии занимаются аденозинтрифосфат АТФ и гуанозинтрифосфат ГТФ и кальциевые склады в клетках, эндоплазматическая сеть или ретикулярная сеть. Представьте помпу на корабле, которая приводится в действие колебаниями уровня воды и может генерировать свою собственную энергию из потока воды, протекающей через его систему. И вода, к тому же, не чистая, а с примесью каких-то других веществ. А теперь приглашаю вас еще на одну прогулку по стране воображения. Представьте, что вы – рыба, живущая в причудливом замке посреди океана, и все ваше имущество плавает в воде. Но вы хотите содержать свой дом в образцовом порядке и не допустить его захламления нежелательными вещами. Лучше всего вам установить автоматическую систему сбора мусора, разумеется, гидроэлектрическую. Человеческий организм прошел все эти этапы в конструкции каждой из многих триллионов своих клеток. Он пришел к использованию аналога помпы катионного насоса. Катионные насосы поддерживают баланс внутри клеток организма. Они работают на гидроэлектроэнергии, вырабатывая ее из потока протекающей через них воды, чтобы вывести некоторые вещества за пределы клетки и помочь передать в нее необходимые элементы. Вырабатывая больше энергии, чем им нужно для выполнения собственных задач, они питают клетку энергией. Эта избыточная энергия запасается для использования в будущем. От этого источника энергии зависят практически все функции мозга. Я пришел к выводу, что микротрубки в водных путях клеток, включая длинные отростки нервных клеток, аксоны, состоят из катионных насосов, соединенных в один длинный ряд. Теперь вы понимаете, почему поток наружной воды внутрь микротрубок одновременно включает все зависимые от энергии катионные насосы, из которых состоит микротрубка. Вода является вторым по важности после кислорода материалом, необходимым для эффективности работы мозга. Вода – это главный питательный элемент для всех функций мозга и передачи информации. Вот почему мозг на 85% состоит из воды и располагается в специфическом водяном мешке, который вытянут во всю длину позвоночника к пояснице. Сфера использования катионных насосов не ограничена одной нервной системой. Они используются во всех клетках организма, в их внешних и внутренних мембранах. Несколько лет назад я получил письмо от женщины, которое считаю уместным привести здесь. Она написала о проблеме с ухом, которая теперь исчезла. История подтверждает существование связи между хроническим обезвоживанием и поражением нервов. Названная женщина, молодая сердцем профессиональная концертная исполнительница в возрасте 71 года, преподавала в местном университете. Она очень заботилась о своем здоровье, соблюдала режим питания, но предпочитала зеленый чай, выпивая всего две чашки воды в день, и совсем отказалась от соли. Однажды она осознала, что ее левое ухо плохо слышат, и потеряла способность различать высокие звуки. Женщина прошла обследование в двух различных центрах. В обоих пришли к заключению, что она страдает нервной глухотой. Но пока это заболевание не продвинулось так далеко, чтобы рекомендовать ей слуховой аппарат. Она решила попробовать иглу калывания и прошла шесть сеансов, но это не помогло. Затем она услышала мое интервью по радио, где я объяснял, почему хроническое обезвоживание является причиной такого большого количества проблем со здоровьем. Она купила мою книгу «Ваш организм просит воды» и, прочитав ее, начала пить воду. Примерно через месяц она обнаружила, что может слышать левым ухом тихони часов. Причем эта способность не пропала до сих пор. Такое простое наблюдение выздоровления, сделанное человеком, которое утревожило потеря одной из важных функций организма, служит показателем того, что хроническое обезвоживание приводит к самым печальным результатам. А своевременное осознание этого и принятие необходимого количества воды способно повернуть вспять процесс развития перманентной патологии.